Проснувшись на следующее утро довольно рано, Лекси наспех собралась и отправилась в школу. До начала занятия она хотела немного потрепетировать. С танцем, который она готовила для показательного выступления, не всё сходилось, и это заставляло её нервничать. Позанимавшись час и оставшись недовольной результатами, Лекси приняла душ в школьной раздевалке и в пасмурном настроении поторопилась на первый урок. Мысли об экзамене в школе искусств, назначенном на апрель, заполнили всю голову, вытеснив мысли о тальере Стоуне. В таком состоянии Лекси проходила вплоть до обеда и лишь когда они вошли в кафетерий, посмотрела в том направлении, где обычно сидел Тайлер. Сегодня стол был пуст. За их столом обсуждали сегодняшнюю игру и предстоящую поездку. Лекси не следила за ходом беседы, вяло ковыряя вилкой в тарелке. Она лишь рассеянно улыбалась, когда все начинали смеяться, хотя понятия не имела, о чем шла речь. Джош выглядел самовереннее, чем обычно, предвкушая, как он надерет задницы, как он выразился этим неудачником из Рэд Маунтин. После игры должна была состояться небольшая вечеринка у Фреда, одного парня из их компании. Ничего грандиозного не планировали, так как завтрашний выезд назначили рано. После уроков Лексия опять направилась в танцевальную комнату, где провела 2 часа. На самом деле в школе Джеррика не было специального танцевального класса, но когда Лексия всерьёз увлеклась танцами, дирекция выделила ей небольшое помещение. Тут даже установили зеркало во всю стену и танцевальный станок. Когда ты приходишь всё мэру дочерью, не так уж и сложно добиться от людей желаемого. К тому же, мэри Рендел выделял немалые средства из городского бюджета в пользу школьной баскетбольной команды. Правда, тогда папа ещё не знал, что влечение Лекси танцами перерастёт в нечто большее, чем хобби. В противном случае, он бы не стал помогать ей. Лекси задержалась дольше, чем собиралась, и когда началось меркцать, поспешила домой. Нужно было успеть привести себя в порядок до начала игры. Когда девушка вошла в дом, Родители как раз собирались выходить. Отец, а вместе с ним и мать, не пропускали ни одной игры. Пожелав им удачного вечера, Лекси побежала в свою комнату, где наспех скинула тренировочную одежду, приняла душ и, надев первые попавшиеся джинсы и топ, вышла из дома.